страна зеленых лугов. Итак, в английскую жизнь нельзя окунуться с головой. Когда после первых месяцев лондонской жизни убедишься в этом, когда поймешь, что к англичанам не так-то легко подступиться, по неволе начинаешь пристальнее смотреть вокруг. Не даст ли сама природа страны ключак к характеру ее народа? Англия встает из морских волн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 такую черту английского характера, как сдержанность, склонность к недосказанности. В ней нет ничего нарочито броского, грандиозного, захватывающего дух. Не патетическая страстность, а затаянный лиризм. Вот тональность английского пейзажа, которая чем-то роднит его с природой средней полосы России. И неслучайно Констебль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 о Родине промышленной революции, которая слыла мастерской мира. С Японией в этом смысле дела обстоят как раз наоборот. Приезжего там обычно поражает и даже удручает, насколько задымлена заводскими трубами страна цветущих вишен и старинных багод. Большинство иностранцев судят о Японии лишь по узкой полоске ее Тихоокеанского промышленного пояса. В Британии же дымный север. лежит в стороне от туристских маршрутов, а живописность буржуазных предместий в юго-восточных графствах Кент, Сассекс, Серрей запоминается больше, чем неприглядность лондонского Ист-Энда. К тому же, хотя Япония в полтора раза больше Британии по территории и в два раза больше по населению, пять шестых японской земли занята горами. Поэтому первое, что ощущаешь в Англии, это то, что она отнюдь не так уж перенаселена. Поражает бескрайность и безлюдность ее сельских просторов. Сельский ландшафт Англии с его живыми изгородями на плавных изгибах холмов, хорошо ухоженными лугами и рощами, с извилистыми, как в старь, но обделенными асфальтом и бетон проселочными дорогами – это ландшафт цивилизованный.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 В течение многих веков она была единственным правящим классом в стране, но в отличие, скажем, от французской аристократии, никогда не тяготела к жизни в столице. Если в соседних странах знать было привычно ассоциировать с городом, а черни с селом, структура английского общества зиждется на том, что идеалом человеческого существования стало быть привилегией избранный касты. является жизнь в загородном поместье. Не трудно проследить, что наиболее традиционные, так сказать, классические виды спорта — верховая езда, гольф, теннис, крикет — родились в Англии как развлечения обитателей загородных поместий. Это в сущности формы досуга для людей, которые любят находиться на воздухе, но в условиях английского климата должны постоянно двигаться, чтобы получать от этого удовольствие.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 Воротило промышленной революции спешили перебраться куда-нибудь за город, подальше от черных сатанинских мельниц. Мельницами англичане поначалу называли любые цехи с механическим приводом. Едва лишь чувствовали, что урвали достаточно денег для этого. Образ жизни старой земельной аристократии остался в Англии непререкаемым идеалом.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 Где еще увидишь более разительный контраст между красотой, облагороженного трудом многих поколений сельского ландшафта и вопиющей безобразностью, удручающей безысходностью пролетарских предместьей? Можно сказать, что городская жизнь оказалась в Англии после промышленной революции уделом угнетенных, а жизнь в сельском поместье — привилегией угнетателей».